Клуб Джон Роберт Фаулс, 1995 Джон Роберт Фаулс, название клуба, членом которого я состою за свои грехи. Некоторые, да практически большинство из других его членов почти не считают себя таковыми. И в самом деле, к нам там зачастую относятся вроде как к какому-то сухостою, Мы стали просто утратившими значение именами в никуда уже негодном списке адресатов, получателями неизвестно от кого просьб, о пожертвованиях на благотворительные цели, плохо составленных ежегодных бюллетеней, главным образом о людях, которых мы и сами уже не помним, и приглашении принять участие в вечерах встречи, с тошнотворными обедами, за которые самим же и приходится платить тарам-тарарам. Я уверен, вы все и сами прекрасно знакомы с подобными ужасами и с бессодержательностью подобного состояния. Что же до злосчастного президента клуба, это сэр Джон Ай, или Джон Я, и вечно недоступного секретаря, мистера Ми, или мистера меня, то, честно говоря, как это чертово заведение при них еще не испустило дух, просто уму непостижимо. Разумеется, сам я никогда не напрашивался на то, чтобы стать его членом, и часто жалею, что все-таки стал. Подозреваю, что мой отец, соблазнившись названием клуба, по глупости записал меня туда еще до моего рождения. Многие из моих собратьев по клубу никогда ни одним добрым словом друг с другом не обмолвятся, другие только делают, что ноют да скулят. Иные, поговорим о наших эго, важничают просто до невероятия, особенно один болван, вообразивший себя писателем. Еще один притворяется феминистом». Хотел бы я хоть разок увидать его с пыльной тряпкой в руке или с утюгом. Еще парочка полагает, что они оба великие натуралисты и знают все про естественную историю. Один из них вроде бы ученый, а другой вроде бы поэт. Можете себе представить. Не бывает так, чтобы, столкнувшись друг с другом, все они не принялись тут же ожесточенно брониться. И это, боюсь, вполне типично». Ничто из того, что выносится на обсуждение так называемого распорядительного комитета, проблемы эстетические, моральные, политические, домашние, да любые, какие ни возьми, при голосовании никогда не получает «нет-кон». Примечание «nemine contradicente» — против «нет» — латынь. В нашем клубе царит поистине невыразимый бестолковый хаос. И честное и благородное, я оттуда уйду, если они не опомнятся. «Все равно я всю жизнь терпеть не мог мужские клубы».